Награда. Мужик нашёл дорогой камень и понёс его к царю. Пришёл во дворец и стал спрашивать у царских слуг, как бы царя увидеть. Один царский слуга спросил: "Зачем ему к царю?" Мужик рассказал. Слуга ей говорит: "Хорошо, я скажу царю, но только отдай мне половину того, что тебе достать. А если не обещаешь, то не допущу тебя до царя". Мужик обещал.